Юное дарование Марк Цейтлин в детстве подавал очень большие надежды. Как и полагалось мальчику из небогатой, но и не бедной еврейской семьи, ему были созданы все условия. Марка пытались учить скрипки, однако неудачное падение с велосипеда, приведшее к серьезному перелому правой руки, поставило на этой затее крест. Тогда ему наняли учительницу французского, которая обнаружила у мальчика незаурядные способности к языкам. Реализации этих способностей помешала специфика французского произношения одной согласной. То есть у Марика с этой спецификой проблем не было, но семья проживала в пролетарском районе, и когда Марик общался во дворе со сверстниками, характер этих контактов во многом обусловленный различиями в фонетическом строе языка зачастую вызывал у мальчика далеко не положительные эмоции когда количество отрицательных эмоций превысило критический уровень марик на отрез отказался от занятий французским это был поступок белла иосифовна и наум Семенович Испробовали все, без исключения меры воздействия, за исключением, конечно, непедагогичных, но сломить ребенка не смогли. С учительницей пришлось расстаться. А было тогда Марику всего семь лет. В течение некоторого времени в семье царил разброд. Никто не понимал, что делать с ребенком дальше. Но тут в Москву приехал дядя Володя из Свердловска, родной брат Беллы Иосифовны, по профессии школьный учитель математики и, в прошлом, фронтовик. Дядя Володя поселился у Цейтлиных, мгновенно покорил Марика рассказами о войне и обучил игре в подкидного дурака. Именно дядя Володя как-то за чаем сказал Науму Семеновичу «Знаешь, нема» а у мальчишки определенные математические способности. — С чего это ты взял? — поинтересовался Наум Семенович. — Он и цифр то не знает. — Знает. С полной ответственностью заявил дядя Володя. — А если хочешь убедиться, я тебе сейчас покажу одну штуку. — Марик, иди сюда. Марик вышел из другой комнаты. Дядя Володя достал из буфета колоду карт. Наум Семенович не считал карточную игру, тем более в подкидного дурака, каким-то особым пороком, но играть ему приходилось редко, а уж мысль о том, чтобы сесть за карты с собственным сыном, ему вообще никогда не приходило в голову. Выигрыш Марика в первой партии Наум Семенович воспринял спокойно. Когда же было сыграно шесть партий, оказалось, что Марик Выигрывает с сороковой неизбежностью. Если же он проигрывает, то выигрывает дядя Володя, и никак иначе. Вы сговорились, констатировал шестикратный дурак, оставшись в седьмой раз с третью колоды на руках. А вот и нет, возразил дядя Володя. Я тебе обещал кое-что показать. Сдаем еще раз. Когда около половины карт ушло в сброс, дядя Володя спросил, Марик, какие карты на руках у папы? У Наума Семеновича было девять карт. Марик безошибочно назвал семь из них, а у двух оставшихся определил масть. Дядя Володя передал свои карты Науму Семеновичу. А у меня точность результата была той же ну как поинтересовался дядя володя у наума смменче не может быть сказал потрясенный отец давай по новой эксперимент был проведен еще трижды причем в третий раз в присутствии вызванной из кухни беллы иосифовны володя спросила белла иосифовна когда марик отправлен был спать а почему ты все таки думаешь что у него будет хорошо с математикой. А потому, — авторитетно ответил дядя Володя, — что я его учил, как держать карты в руках, как класть их на стол и что старше чего. До того, чтобы их считать, он додумался сам и делает это лучше меня. В результате дядя Володя, с общего согласия, взялся развивать математические способности Марика. Способности действительно были. Всякого рода занимательные задачки Марик щелкал как орешки, не пренебрегая при этом и отработкой чисто технических приемов. В результате определения момента встречи двух пешеходов или степени наполнения бассейна не вызывало у него никаких трудностей, что и определило впоследствии школьную часть его биографии. Но уроках арифметики, а впоследствии алгебры и геометрии Марику было решительно нечего делать. Все контрольные работы он писал мгновенно, И если вместо ожидаемой пятерки получал четверку, то только из-за погрешностей оформления и арифметических ошибок, поскольку он на такие мелочи Марк внимания не обращал. По два раза в год его посылали на математические олимпиады, откуда Марик неизменно возвращался с наградами. Один раз про него даже написали в «Комсомольской правде». В середине восьмого класса Марик был вполне готов к тому, чтобы сдавать вступительные экзамены по математике в институт. Забегая вперед, скажем, что математика из Марка не вышла. Вышел человек, хорошо владеющий определенной математической техникой. И суть не в том, была в нем потребная для математического гения божья искра или ее не было, как говорится, Посеешь характер – пожнешь судьбу. Во все последующие годы жизнь Марка складывалась по одной и той же схеме. Выбиралась некоторая область деятельности, которая по тем или иным причинам представляла для него интерес. Выбор этот, как и в истории с математикой, происходил зачастую по воле случая, поскольку способности у Марка, как уже говорилось, были действительно незаурядные и подкреплялись они удивительным упорством, то Марк довольно быстро выходил в избранной области на рубеж, который давал ему ощутимое превосходство над окружающими, после чего терял к повышению квалификации всякий интерес. Так было с математикой, где накопленная в молодые годы эрудиция соответствовала второму курсу мехмата. Этот уровень так и остался неизменным во все академические годы. Марк начал играть в шахматы, дошел до какого-то разряда и остановился, потому что у всех знакомых он выигрывал, а большего ему нужно не было. Когда он смог купить машину поначалу это был подержанный запорожец, то сжигал по баку бензина ежедневно, осваивая технику вождения. В итоге Марк научился обгонять каждого, кто ехал с ним в одном направлении, однако по-настоящему классным водителем все же не стал. И так далее. Во всем... Чем бы он ни занимался, Марк Цейтлин был полупрофессионалом, но всегда рвался сыграть первую роль. Со временем эта тяга к лидерству приобрела несколько болезненный характер. Скажем, если представить себе, что некоторая компания с участием Марка задумала бы поиграть, к примеру, в Чапаева, то можно безошибочно утверждать, во-первых, Марк лучше всех прочих знал бы историю Чапаевских походов, и без него игра была бы не такой интересной. Во-вторых, если бы Чапаевым был назначен не он, а кто-то другой, то игра не началась бы ни сегодня, ни завтра, поскольку Марк втянул бы всех в серьезную дискуссию о правильном определении своего статуса. А в-третьих, если бы Марка все-таки, вопреки его желанию, назначили Петькой, то довольно быстро оказалось бы, что Петька пытается командовать Чапаевым, причем весьма настырно.